Приключения в пещере На следующее утро Каггикар полетела на разведку. Вернувшись в полдень, она сказала, — Ничего не получится. Полицейские стоят на всех дорогах. — Неужели все пропало? — в испуге всплеснула руками Элли. — И мы не сможем помочь нашим друзьям? как Гикар сказала, еще в детстве. Я слыхала от дедушки, старого ворона, что в башню ведет подземный ход. Правда, дедушка говорил, что ход давным-давно заброшен, потому что в нем завелись чудовища. «Я боюсь столько полицейских», — призналась Элли. «Уж если мы прогнали соблизубых тигров...» то с подземными чудовищами как-нибудь справимся. — Но как узнать, где начинается ход? — спросил моряк. — Пусть Элли воспользуется волшебным свисточком рамины, — предложила ворона. — Мыши везде ныряют, Наверное, не знают и про подземелье. — А вдруг свисточек не действует? — усомнилась Элли. «Попробовать-то можно?» — сказал Татушка. Элли три раза дунула в серебряный свисток в траве. Затопотали крохотные лапки, и перед обрадованной Элли появилась рамина с крохотной золотой короной на голове. Свисточек вновь получил свою силу в волшебной стране. И, как всегда неугомонный Татошка, слайм кинулся на мышку, но Элли успела подхватить его на руки. Королева-мышь сказала, «Здравствуйте, милая фея! Этот маленький черный зверек все так же не любит наше племя, да? — О, Ваше Величество! — воскликнула Элли. — Простите меня! Я потревожила вас! Ваше Величество!» — Где-то в окрестностях есть вход в подземный коридор, ведущий в тюремную башню. Помогите нам найти его. — Это легче сделать, чем вывести льва из макового поля, — ответила Рамина. Она хлопнула передними лапками, и к ней подбежало несколько фрейлин. Соберите моих подданных, живущих в этой местности, — приказала королева. «Будет исполнено, ваше величество!» Фрейлины исчезли, и вскоре возле королевы начали собираться маленькие мыши, средние мыши, большие старые мыши. Одну древнюю старушку, мышь, три правнучки привезли на листе фикуса. Она лежала на спине и беспомощно болтала лапками в воздухе. Услышав приказ королевы, мыши разбежались во все стороны. Только старушку попросили остаться на месте. — Вам, бабушка, нужен покой, — сказала ей королева. — Вы много поработали на своем веку. — Да, а много и славно поработала, — прошамкала старушка беззубым ртом. Сколько я изгрызла больших вкусных шаров и толстых жирных колбаш, сколько кошек дурачила я за свою жизнь, сколько мышат вывела в уютной норке. Старая мышь закрыла глаза и погрузилась в блаженную дремоту. Милая сестра, сказала девочке королева-мышей. Вы правильно решили воспользоваться подземным ходом, но и там можете столкнуться с большой опасностью. — С чудовищами, которые там завелись? — спросила Элли. — Насчет чудовищ я ничего не знаю, но в этих краях под землей лежит страна рудокопов. — Подземная страна рудокопов? Глаза Элли стали круглыми от изумления. «Возможно ли это?» «В волшебной стране все возможно», — спокойно сказала Рамина. «Они злые?» — дрожащим голосом спросила девочка. «Как сказать? Подземные рудокопы никого не трогают, но они не терпят, чтобы кто-нибудь вмешивался в их дела». Даже с теми, кто пытается подсмотреть, как они живут, они обращаются очень сурово. И если вам придется повстречаться с подземными рудокопами, будьте осторожны и постарайтесь не разгневать их. А почему их называют рудокопами? Видите ли, они там у себя добывают разные руды и выплавляют из них металлы. И не только металлами богата их страна, там множество изумрудов. У них тоже есть изумрудный город? Нет. Изумруды и металлы они отдают верхним жителям в обмен на зерно, фрукты, плоды и на другие съестные припасы. Это у них Гудвин приобрел изумруды. Они стоили ему недешево, но он не считался с расходами, когда строил великолепный город». Значит, рудокопы иногда выходят на поверхность. Их глаза не выносят дневного света. И мена происходит ночной порой вблизи от входа в их страну. Элли хотела еще спросить у Рамины о жизни рудокопов, но в это время начали возвращаться посланные на разведку мыши. Они приходили сконфуженные. И когда собрались все, выяснилось что ни одна из них не обнаружила никаких признаков подземного хода. «Мне стыдно за вас, мыши!» — с негодованием сказала королева. «Неужели ваша повелительница сама должна идти на розыски? «О, нет, нет, нет!» — хором запищали мыши. «Мы снова пустимся в разведку, и тогда...» «Подождите, детки!» Сказала старая мышь. Когда я была молодая, я видела на востоке отсюда в пятнадцати тысячах шагов в стене заросшего оврага какое-то отверстие. Не это ли вы ищете? «Наверное, это самое!» — в восторге вскричала Элли. «Спасибо, бабушка!» Королеве мыши вернулось достоинство, и она сказала, «Идите в том направлении, милая сестра, но если это не тот ход, перезовите меня, и я снова явлюсь перед вами». Все мыши мгновенно исчезли, к великому разочарованию Татошки, который мечтал, что ринется в эту огромную стаю и наделает в ней переполоху. Песик сбегал на разведку, убедился, что поблизости нет врагов, и компания двинулась на восток. Когда было пройдено по расчету 15 тысяч мышиных шагов, показался враг и в нем путники нашли Полуобвалившееся отверстие, из которого тянуло сыростью и гнилью. — Конечно, это то самое, — закричала Элли. Татошка принюхался и сказал с тревогой. — Не нравятся мне запахи, которые идут оттуда. Лев принялся работать своими мощными лапами, расчищая проход. Тем временем одноногий моряк срубил смолистую сосенку и приготовил два десятка факелов. Путники осторожно вошли в подземную галерею. Первым шел лев. Ворона сидела у него на голове. За ним Элли с татушкой на руках. Шествие замыкал моряк Чарли, держа над головой зажженный факел. В сыром и мрачном подземном ходе Никто, по-видимому, не бывал уже десятки лет. Толстые крепи, поддерживавшие потолок и стены, позеленели от времени и поросли мхом. В углублениях земляного пола стояли лужи воды, в которых копошились отвратительные слезняки. Элли переезжала через лужи на спине льва. Воздух Становился все тяжелее и удушливее. Ход спускался вниз. Потом он начал снижаться настолько круто, что в полу были вырублены ступеньки, и он превратился в лестницу. Вдруг перед путниками открылась огромная пещера с каменными стенами и потолком. Она была так велика, что дальний край ее терялся во мраке. Элли в испуге прижалась ко льву. — Как тут пусто и страшно! — прошептала она. Ворона полетела вперед. Чарли Блэк зажег второй факел и подал его Элли. Он прошел вперед и медленно продвигался, ощупывая почву дорожной палкой прошли около тысячи шагов, миновав входы в несколько боковых гротов, когда навстречу им метнулась как гикар с воплем. Здесь страшное чудовище! При свете факелов стало видно, что из темного отверстия в стене пещеры вылезает какой-то огромный неведомый зверь. У него было толстое круглое туловище, покрытое густой белой шерстью, и шесть коротких толстых лап с длинными когтями. Голова чудища, круглая и толстая, сидела на короткой шее, и в широко раскрытой пасти виднелось множество коротких острых зубов. «Ой!» «Шестилапый!» — в страхе воскликнула Элли, отступая. «Самым странным в наружности шестилапого были его огромные круглые белые глаза, в которых отражался багровый свет факелов. По-видимому, глаза эти, привычные к темноте, были ослеплены внезапным светом, и зверю приходилось надеяться только на чутье». Он стоял на своих массивных лапах и принюхивался, расширяя большие круглые ноздри. Незнакомый запах живых существ раздражал его. Он испустил низкое хриплое рычание, а это рычание смелый лев ответил громовым ревом, эхо которого покатилось под сводами пещеры. «Пропустите меня!» — рявкнул лев. «Я ему поборву лишние лапы!» Он прыгнул вперед и со страшной силой ударил шестилапого грудью в бок. Намерение льва было сбить противника с ног и перервать ему когтями горло, но зверь на своих шести низких толстых лапах стоял непоколебимо, как скала. Лев покатился по земле, ударившись о чудовище, а о шестилапый с неожиданным для его массивной туши проворством цапнул льва зубами за плечо. Лев понял, что имеет дело с очень опасным противником и изменил свое поведение. Он закружился вокруг шестилапова, стараясь зайти сзади, но тот, руководимый не то чутьем, не то острым слухом, все время держался головой к врагу. Чарли мучительно соображал, чем можно помочь льву. Он вспомнил про лассо, висевшее у него на рюкзаке, и сунул свой факел Элли. «Хорошенько свети, девочка!» Удивительная вещь. До этого... Элли дрожала от страха, но как только ей поручили ответственное дело, страх сразу исчез, и девочка думала лишь о том, как бы у нее не погасли факелы. Если бы это случилось, все преимущества оказались бы на стороне Шестилапова, привыкшего к подземной тьме. Маряк Чарли размахнулся и петля обвела шею зверя. Чарли потянул аркан и с проклятием отпустил его. Сдвинуть с места Шестилапова было все равно, что прокинуть дом. Все описанные события произошли очень быстро. Лев еще кружился вокруг Шестилапова, стараясь зайти ему в тыл, когда в борьбу вмешалась Каггикар. Она опустилась на голову зверя и начала долбить его своим острым клювом. Страшная боль заставила Шестилапова позабыть осторожность, он отчаянно замотал круглой башкой, безуспешно пытаясь сбросить маленького, но дерзкого врага. Воспользовавшись этим, лев вскочил на спину противника и принялся рвать ее когтями. Но шкура зверя оказалась такой крепкой, что в воздух летели только клочья белой шерсти, залепляя глаза льву. Шестилапый, раздраженный тем, что на его спине хозяйничает враг, вдруг покатился по земле. Он раздавил бы льва, но тот оказался провор, не успел спрыгнуть. Хрипло дыша, шестилапой, перекатился через себя и встал на ноги. Все приходилось начинать сначала, но зверь казался неуязвимым, а обойти его и продолжать путь представлялось опасным. Шестилапый наверняка опустится в погоню. В этот момент случилось то, чего никто не ждал. Воспользовавшись тем, что Шестилапый все время держался головой к смелому льву, Элли подскочила к чудовищу сзади и с пронзительным визгом ткнула горящими факелами в его бока. Загорелась Густая свалявшаяся шерсть В воздухе противно запахло паленым рогом И шестилапый, своим, похожим На раскаты отдаленного грома, Помчался в темноту, сбив по дороге льва. Нестерпимая боль гнала зверя вперед, Он мчался как-то нелепо, Выбрасывая толстые ноги, А наши путники побежали в противоположную сторону. Но как ни быстро они пустились в бегство, моряк успел подхватить аркан, свалившийся с шеи шестилапого. аркан еще мог понадобиться.